Пропадинский доктор жил больше тридцати лет и жил все время отчаянным холостяком. Докторская квартира служила притчей во языцах, как редкий пример беспорядка и отсутствия всяких удобств жизни. Но доктор прожил в ней все тридцать лет и, кажется, совсем не думал выезжать из нее. А прислугу у доктора была одна и та же. Неимоверно глупый лакей Авель которого доктор держал из удовольствия назвать его первым человеком в мире, и старая кухарка Таисия, умевшая готовить только одни морковные пироги. Лошади доктор не держал, потому что иметь свою лошадь значило лишать себя величайшего удовольствия ходить по городу пешком. «Это мне заменяет живопись», — объяснял доктор, когда ему советовали завести лошадь. Ездить на лошади — это величайшее безумие и самый верный путь к насильственной смерти. А я этого не желаю и надеюсь прожить до ста лет. С пропадинской публикой доктор как-то не сошелся и решительно ни у кого не бывал. У него тоже гостей было немного, и Матрена Ивановна являлась счастливым исключением. Трудно сказать, как произошло это знакомство, и чем оно поддерживалось, тем более, что доктор был заклятым врагом женщин. Но Матрена Ивановна бывала у доктора почти каждую неделю и даже уверяла своих бесчисленных знакомых, что доктор Асокин скучает без нее. — А что вы у него делаете, Матрена Ивановна? — допытывались наивные барыни. — Чего делать-то? Чай пью. — Как недели две не загляну к нему, каждый раз скажет. А я уж думал, что ты, Матрёна, сдохла. Но я ему тоже не пирогами откладываю. А всё-таки приятно с умным человеком поговорить. Точно вот сама на целый вершок умнее сделаешься. Иногда часа два разговариваем. Душечка, Матрёна Ивановна, говорят, доктор, двадцать лет какое-то необыкновенное учёное сочинение пишет. Не хочу врать, не заметила насчёт сочинения. А так книг разных действительно много, больше по нашей медицинской части. Ну, тоже инструменты разные, банки да склянки. А что он делает? Прах его разберет, просто сам перед собой умного человека разыгрывает. Это иногда бывает. Болезнь такая есть, только позабыла я, как она по-латынски называется». Весь Пропадинск был глубоко убежден, что доктор асокин занимается чем-то необыкновенно ученым, потому что всегда в его кабинете огонь светился далеко за полночь. Но чем занимается доктор, осталось тайной, хотя и существовали на этот счет более или менее счастливые гипотезы. Одни говорили, что доктор пишет философию, другие, что занимается вивисекцией или спиритизмом, третье что просто напросто доктор пьет фельдфебельским запоем единственными свидетелями докторских занятий были его собаки но и те не умели ничего рассказать как и докторская прислуга чего ему делать то нашему барину обыкновенно ходит из угла в угол до вторых петухов вот и вся работа грубо отвечал авель на все расспросы любопытных сначала в книжку почитает а потом примется бродить, как маятник. Даже страшно в другой раз делается. Кто его знает, что у него на уме-то? Общество своих собак доктор Осокин предпочитал общество людей и с ними проводил свое свободное время, когда хотел отдохнуть или развлечься. Он любил кормить их из своих рук и каждый день гулял с ними по городу часа два. Рассказывали настоящие чудеса, про необыкновенный ум докторских собак, которые даже не играли с другими собаками, точно они стыдились своего глупого собачьего рода. В сущности, дело было гораздо проще. Доктор Осокин действительно занимался, и занимался очень упорно, и чем дольше погружался в свои занятия, тем сильнее увлекался ими. В далекой юности он заплатил известную дань своему возрасту, пользовался удовольствиями бывал в клубе участвовал в любительских спектаклях ухаживал за хорошенькими женщинами а потом все это разом бросил и засел в своей квартире провинциальная жизнь сосредоточившаяся около вина карты сплетен, действительно не интересовала доктора и он с удовольствием променял все на дорогой хлеб науки в полный расцвет силы доктора сокин натолкнулся на одну интересную тему и разрабатывал ее с замечательной настойчивостью. Его жизнь прошла недаром, и он с гордостью ученого смотрел на свой рабочий стол и рукописи. В самом деле, пока другие разменивались на мелочи провинциального существования, он, доктор асокин вращался в мире великих идей, теорий, гипотез и гениальных предчувствий. У него была своя идея и он хотел приобщить ее к общей сокровищнице человеческого знания. Но гордость ученого, завоевателя и поэтические восторги, раскрывавшегося вдохновения, часто сменялись минутами апатии, сомнениями и даже отчаянием. Это были настоящие родильные муки, и доктор боялся только одного. Самые сильные муки доставляют матерям мертворожденные дети и его двадцатилетний упорный труд мог оказаться одним из тех ученых мыльных пузырей которые рассыпаются радужную пылью при самом своем появлении за минутами уныния следовало обыкновенно самое бодрое настроение тот подъем духа который доступен только творящей мысли и в докторской голове сами собой складывались счастливые комбинации логические обобщения неожиданные выводы и совершенно новые объяснения. В этом образе жизни и занятий доктора находилось объяснение его отношений к Матрёне ванне, напряженно работавшей мысли. Необходимо было известное развлечение. Необходимо было спуститься с научных высот в действительный мир маленьких людишек, крошечных интересов, мелкого тщеславия, и путаницы путанице взаимных отношений. Матрена Ивановна служила лучшим образчиком маленького человека, и доктор изучал ее, как своего рода патологическое явление. Она постоянно удивляла его, и доктор, прищурив свои глаза, иногда долго-долго смотрел на нее в упор. — Но чего ты на меня уставился-то, — рассердится Матрена Ивановна, начинает чувствовать себя неловко. А ты попробуй смотреть прищуренными глазами на кого-нибудь. Человек делается все меньше, меньше и меньше, а потом просто получается какая-то букашка. В описываемое нами время доктор уже предвидел конец своей работе. Наступал давно желанный миг, когда он мог представить свой труд на суд публики и пустить в оборот новую комбинацию идей. Мысль об этом торжестве захватывала духу доктора, и он начинал бояться, что вдруг умрет, не докончив самых пустяков. Какая-нибудь пустая случайность, и труд целой жизни может остаться недоделанным, а это равнялось его гибели. «Уж не схожу ли я с ума?» — задумывался иногда доктор, перелистывая главную рукопись, испещренную какими-то чертежами и математическими формулами. «Еще каких-нибудь полгода, и все будет кончено». Так рассчитывал доктор, но вышло совсем иначе, и беда пришла с той стороны, откуда доктор уже никак не мог ожидать ее. Она свалилась на седую докторскую голову с языка Матрёны Ивановны. Да, эта безнадежно глупая женщина отравила существование доктора Осокина на целую неделю. И в его мозгу стучала все одна и та же фраза, брошенная Матрёной Ивановной, конечно, совершенно бессознательно. Шагая по своему кабинету, доктор часто повторял. «Комната старшей дочери» комната старшей дочери. Матрёна Ивановна именно так и сказала, и удивительно, как всё в этой фразе было сплочено. Почему не сын, а дочери? И непременно старший? Ведь это целый отдел жизни я просмотрел, удивлялся доктор вслух. «Счастливая идея! Жизнь в возможности!» Да, именно этого у меня и недоставало. Получится совершенно новое освещение некоторых положений. Параллельно с чисто научными соображениями шел другой порядок мыслей. Доктор думал о самом себе и невольно оглядывался кругом. Всего удивительнее было здесь то, что доктор меньше всего когда-нибудь думал остаться старым холостяком. А между тем выходило так. Жизнь имеет свою логику и положительно глупую логику. И чем дольше думал доктор на эту тему, тем больше удивительных мыслей приходило ему в голову. А всего удивительнее было то, что все эти мысли вертелись около роковой фразы Матрёной Ивановны. Следствием этой душевной работы явилась довольно странная выходка. В одно прекрасное утро доктор вышел из своей квартиры и пошел, как обыкновенно делал, не к городскому предместью, а вдоль проломной улицы к центру города. Стояла осень, и везде городские улицы были залиты сплошной грязью. Но доктор бодро шагал по переходам и сосредоточенно раскланивался встречавшимися знакомыми, прикладывая руку к своей старой папахе. Миновав проломную улицу, доктор вышел на черный рынок, потонувший в непролазной грязи, а потом повернул в узкую, мучную улицу, набитую мучными лавками, крестьянскими телегами и целыми стаями голубей. Наконец доктор очутился на соборной площади, центр которой был занят старым гостинным двором. Пробегая глазами вывески, доктор только бормотал. «Нет, не здесь. Лавки с галантерейными товарами, колониальные магазины, торговля красным товаром, шорные лавки — все это было не то, что нужно было доктору». «Ага, вот она где!» — вслух проговорил доктор, читая розовую вывеску на углу дома, выходившего на Соборную площадь. моды и платья мадам Раскеповой». Так, здесь. Доктор благополучно переправился через всю соборную площадь прямо к модному магазину и остановился только у каменного крылечка, чтобы немножко перевести дух. Потом он грузно поднялся по каменным ступенькам во второй этаж, пролез через стеклянный фонарь и, наконец, очутился в самом магазине. Доктору Осокину никогда не случалось бывать в подобных заведениях, и он с любопытством рассматривал длинную комнату, выходившую тремя окнами на площадь. Около стен стояли шкафы с готовыми платьями. Между шкафами тянулись лакированные деревянные полки, набитые синими картонками, с выставлявшимися из-под крышек образцами лент, кружев и разных вышивок. На широком прилавке в витринах красиво были разложены такие вещи, назначение которых он едва ли мог бы определить. Наколки, куски лент, банты, косыночки, шарфики, крашеные перья, стеклярус, какие-то бронзовые погремушки и так далее. Небольшая полукруглая арка соединяла магазин с следующей комнатой, где весь пол был занят целыми в различных материй. Из этого цветного облака на доктора любопытно смотрели бойкие личики молоденьких швеек. «Чем могу служить вам, доктор?» — спросила певучая мадам Раскепова, появляясь в арке. «Вы, кажется, в первый раз у меня. Садитесь, пожалуйста». «Да...» — У меня есть серьезное дело, — заговорил доктор, напрасно стараясь засунуть свою папаху между какими-то картонками. «Э, — Видите ли, мне необходим целый подбор таких вещей, которые необходимы каждой молодой девушке. — Как это называется? — Позвольте, есть такое слово. — Приданное? Да — Да-да, именно приданное. — Облегченно проговорил доктор и провел рукой по своим седым волосам. — Обратите внимание, что приданное нужно для молодой особы. Мадам Раскепова снисходительно улыбнулась. — Разве приданное делают старухам? Засмеялись маленькие швеи в соседней комнате, и даже улыбнулась бледная худая девушка, стоявшая посредине комнаты в роли манекена. Главная швея, некрасивая блондинка с злыми глазами, не могла улыбнуться только потому, что рот у ней всегда был занят булавками, которыми она прикалывала примеряемые на манекене платья. «Вероятно, вам, доктор, приходится выдавать замуж, племянниц или какую-нибудь бедную родственницу», заметила мадам Раскепова. «Нет, не совсем», — заметно смутился доктор, — и даже уронил своей папахой несколько картонок. «Есть одна молодая особа, но очень близкая мне». Мадам Раскепова сделала сердитое лицо, строго подобрала свои крошечные губы и в коротких словах объяснила доктору, что нужно молодой особе. Затруднение вышло из-за роста, но доктор обещал доставить мерку. «Вы представьте себе, мадам, только одно, именно что этой особы решительно ничего нет», объяснял доктор, поднимая седые брови. «Потрудитесь также доставить номер перчаток, которые носит эта молодая особа, а также мерку с ноги сухо», объясняла мадам Раскепова с какой-то печальной торжественностью в голосе. «Наша обязанность — исполнять аккуратно и добросовестно всякие заказы». Доктор совсем не заметил, как мадам Раскепова подчеркнула последнюю фразу. Он смотрел на эту полную даму с гладко зачесанными темными волосами, доверчивым улыбающимся взглядом. Она ему нравилась, как нравился весь этот магазин, ленты, разбросанные на полу материи, улыбавшиеся лица бойких швей. Все это было так ново для него и вместе с тем так отвечала именно его требованиям. Здесь было решительно все, что ему нужно. Мадам Раскепова терпеливо ожидала, когда, наконец, уйдет доктор, а он продолжал очень внимательно рассматривать всю обстановку магазина. — А ведь это очень интересно. — Очень? — бормотал он. — Да? — Да. — Вы, мадам, вероятно, слыхали? о покровительственной окраске у животных в брачном оперении. Это именно относится к вашей специальности и даже могло бы служить очень полезным источником для некоторых указаний практического характера. Покровительственная окраска — это общий научный термин, хотя его понимают исключительно в смысле сохранения отдельных представителей вида, а брачное оперение служит в интересах дальнейшего продолжения этого вида. Тоже замечается в окрашивании цветов, хотя роль растений в этом случае совершенно пассивная. Привлечь на себя внимание тех насекомых, которые переносят оплодотворяющую цветочную пыль. Только знаете, какая особенность? У животных в интересах продолжения вида покровительственную окраску принимают самцы, а у людей наоборот. «Извините, доктор, мне некогда». Холодно заметила мадам Раскепова. «Виноват еще один вопрос. Надеюсь, ваше дело идет очень бойко?» «Да ничего, не могу пожаловаться. Не можете ли вы определить время года, когда особенно оживляется спрос на наряды?» «Конечно, зимой, доктор. Балы, семейные вечера, театр. Вообще, в это время мы завали на работу, особенно к большим праздникам». «Странно». Опять специально человеческая особенность. Впрочем, это вполне понятно, потому что человек уже освободился от фатальной зависимости от климатических условий и создал искусственные формы жизни. «Извините, доктор. Ухожу, ухожу. Мы еще побеседуем с вами когда-нибудь на эту тему. Не забудьте послать мне все мерки» непременно бормотал доктор напяливая папахху на свою седую голову не успел доктор затворить за собой дверь как весь магазин покатился со смеху величественно хохотала сама мадам раскепова схватившись обеими руками заколыхавшуюся полную грудь главная швея даже корчилась от смеха ползая по полу около хихикавшего манекена До слез хохотали все мастерицы, швии и самые маленькие девчурки, подававшие утяги и бегавшие по разным поручениям. — Не угодно ли? Молодая особа, у которой решительно ничего нет! — повторяла мадам Раскепова, поднимая свои жирные плечи. — Знаем мы этих особ! Ха-ха! Вместе с мадам Раскеповой, кажется... Смеялись все эти картонки с кружевами, ленты, вышивки, бантики, а висевшие в витрина готовое платье печально разводили своими пустыми рукавами. Весь Пропадинск заговорил о выходке доктора Сокина, так как мадам Раскепова не поскупилась на краски и по-своему осветила предмет. Дамы пришли просто в ужас и приписали все случившееся, старческому безумию рехнувшегося доктора. Многие жалели, некоторые негодовали, остальные разводили руками или многозначительно мычали. «Даже не счел нужным замаскировать свою распущенность», — повторяли негодовавшие дамы. «Мог все это устроить при посторонней помощи, как делают другие мужчины, когда экипировывают своих содержанок. Это заявился среди белого дня прямо в магазин. У нее ничего нет. Очень хорошо. Мне было ужасно совестно перед своими девушками, уверяла мадам Раскепова своих заказчиц. Помилуйте, так бесцеремонно объяснять разные гадости. И представляете себе, доктор всех вообще женщин называет птицами, а мужчин — животными. Как-то он это мудренно сказал. Всех занимал в одинаковой форме вопрос, кто эта таинственная особа, у которой ничего нет и которая оказалась насколько близка докторскому сердцу. В почтенных семействах матери делали умоляющие лица, когда разговор заходил о докторе при молодых девушках. Самое имя доктора являлось чем-то вроде заразы. Вообще город был скандализирован и оскорблен в лучших своих чувствах. И естественно, что все взоры устремились на Матрёну Иванну, которая одна бывала в докторской квартире. «Хорош, ваш приятель!» — нападали дамы на Матрёну Иванну и укоризненно кивали головами. «Помилуйте, в каждом семействе есть взрослые девушки, и вдруг такой скандал!» Ведь, главное, совершенно открыто все делается, назло всем общественным приличиям и общественному мнению. Сдурел старик. Совсем сдурел, соглашала с Матрёной Иванна и тоже качала головой. Я это заметила в последний раз, когда была у него, и тогда же прямо в глаза ему все сказала. — А вы не видали у доктора эту молодую особу? — Позвольте, сударыня. Вы слишком много себе позволяете. Я девушка, и таких вещей не понимаю, да. Да я после такого случая, если и на улице встречу семёна Павловича, так не узнаю его. Извините, меня из-за него этак ни в один порядочный дом не пустят. Одним словом Матрена Ивановна отреклась от доктора начисто и даже начала отпираться, что ходила к нему чай пить. Всего-то, может быть, «Раза два я у него и была, и то по своим медицинским делам, потому что с кем же посоветоваться?» Но от пропадинских дам было не так-то легко отделаться. «Непременно тут кроется какой-нибудь роман», — твердили они в один голос. «Ведь вы давно знаете доктора Матрёны Ивановны?» «Вероятно, раньше что-нибудь было такое». «Роман?» — прикидывала Матрёна Ивановна, не понимающая отрицательно крутила своею круглую головкой. Нет, ничего похожего на роман не было. Просто жил доктор холостой свиньей и только. Да и с кем роману-то быть? Прежде-то он, конечно, бывал везде, у Гуськовых, у Ефимовых, у Протопопа Катонова, у заседателя Голубкова. Везде были девицы и дамы, только никакого романа и быть не могло. Уж я это знаю и голову отдам на отсечение. Это вам везде романы мерещатся. А прежде строго было. Так уж, которые самые отчаянные, ну, та позволяла себе очень свободное обращение с мужчинами. Как не храбрилась Матрена Ивановна, но дама довели ее до того, что почтенная старушка наконец сделалась больна. У нее открылась лихорадка и насморк. Матрена Ивановна пролежала в постели целых три дня. И поленькие и эдемовые, было много с ней хлопот. Она натирала Матрёну Иванову всевозможными мазями, поела липовым цветом и даже вспрыскивала с уголька водой. Только на четвертый день Матрёна Иванова встала с постели и перешла на свое любимое место к окошечку, где стояло глубокое старинное кресло, подарок от купщика Хлыздина. — Как будто поманивает меня кофею напиться, — задумчиво говорила Матрена Ивановна, поглядывая на улицу. — Думала, конец мой приходит Поленька, и все мне этот проклятый доктор мерещится. Пока Поленька возилась с кофейком в своей коморке, Матрена Ивановна с любопытством смотрела на улицу, не проедет ли кто-нибудь из знакомых. Взглянув вдоль тротуара, Матрена Ивановна чуть не обмерла со страху. По тротуару, прямо к ее домишку, шел доктор Асохин в своей папахе. Матрена Ивановна хотела закричать, но у ней со страху перехватило горло, и она только закрыла глаза, как курица, над которой повар замахнулся ножом. Но Матрена Ивановна напрасно встревожилась. Докторская папаха благополучно миновала ее крылечко, а затем скрылась в воротах. Поленька... Наливала чашку кофе, когда в ее коморку вошел доктор. Старая актриса слабо вскрикнула, и любимая фарфоровая чашечка Матрены ванны упала на пол. — А я к вам зашел, — кротко проговорил доктор, останавливаясь в дверях, так что поленьки не было никакой возможности убежать от сумасшедшего человека. — Одевайтесь и пойдемте. Мне очень нужно вас. — Как же это так? — Я не знаю, не лучше ли в другой раз, — лепетала совсем растерявшаяся Поленька, закрывая шею худенькую косыночкой. — Нет, сейчас, — настойчиво повторял доктор. — Я подожду вас здесь, в коридоре, пока вы оденетесь. Сначала Поленька перетрусила и даже подумала выскочить в окно, но потом опомнилась. Чего ей в самом деле бояться доктора? Ведь сейчас выйдут на улицу, а там всегда народ. Можно, по крайней мере, закричать караул. Она торопливо надела перекрашенное шелковое платье, старую шляпу с страусовым пером, накинула старенький бурнус и вышла в коридор, где доктор нетерпеливо шагал в совершенной темноте. — Вы мне позволите, доктор, зайти к Матрёне Иванне и предупредить ее? — Это еще что за нежности. Вздор! Она больна. Ничего не умрет. Поленьке ничего не оставалось, как только покорно следовать за доктором, который повел ее на другой конец города, к своей квартире, как догадывалась Поленька. Как вежливый кавалер, доктор шел позади своей дамы и только коротко объяснял, куда нужно было повернуть, когда встречался перекресток. Так они благополучно дошли до самой докторской квартиры, И доктор был настолько любезен, что сам отворил дверь перед своей дамой и даже помог ей снять бурнус.